Глава 13. Когда Герасим разошелся с последователями Петрова крещения и решился прекратить напрасное искание правой веры, захотелось ему возвратиться в покинутый мир. Легко было подумать «возвратиться». А каково сделать? Куда идти? Где поселиться? К какому обществу приписаться 15 лет пропадавшему без вести? Звался он где Прокофьем, где Савельем? Проживала либо с чужими, либо с фальшивыми паспортами. Проживала и вовсе без них. А иногда и с паспортом из града Бога Вышнего, из сионской полиции. Куда явишься с такими письменными видами? А ему хотелось покинуть скитальческую жизнь. Со всеми ее опасностями и лишениями. Жить в тишине и покое, занимаясь каким-нибудь делом. Денег успел он накопить довольно. Да, притч было у него другое богатство, очень ценное. Да тысячи книг, старопечатных и старописьменных, собранных во время странствий от Поморья до Кавказа и от беспоповских селений в Пруссии до отдаленных мест Сибири, думалось Чубалову в купцы где-нибудь приписаться и заняться торговлей старинными книгами, иконами и другой старинной утварью церковной и обиходной. Сделаться старинщиком. Знавал он немало таких, и ему всегда по душе приходились их занятия. Поиски за старинными вещами, необходимые для старинщика, были для него делом не столь трудным, как другому. Он знал, чего где искать. Не поедет он, как иной неумелый, на авось да на обум, деньги и время даром терять. Погоня за стариной по глухим захолустьям своего рода странства, а к нему Герасим Чубалов очень приобвык, и оно ему, не поседя, очень нравилось. Таков уж сроду был, на одном месте не сиделось. Переходить бы все с места на место, жить бы в незнакомых дотоль городах и селениях, встречаться с новыми людьми, заводить новые знакомства и, как только где прискучит, на новые места, к новым людям идти». Было время, когда наши предки, мощной рукой Петра Великого, выдвинутые из московского застоя в жизнь западную, быстро ее усвоили, не разбирая дурного от хорошего, пригодного русскому человеку от непригодного. Напудренное и щеголявшее в расшитых золотом французских кафтанах поколение ничем не походило на бородатых отцов и дедов. С детским увлечением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 Все эти вещи делались обыкновенно из серебра и золотились. Умение достаточных людей. Вся эта посуда была по форме такая же, но сделана из олова. Конец примечания. Всего бывало. Хвастались даже тем, иной как выгодным делом хвалиться, что купил породистого жеребца до да борзого кабеля на деньги, вырученные от продажи старого. Никуда, по его мнению, негодного хлама. Расшитых жемчугами и золотыми дробницами Бабушкиных убрусов, шамшуры из золота, Как и ряс с яхантами, с лалами, с бирюзой и изумрудами. Другой, бывало, нарадоваться не может, Променяв дедовскую богомольную золотую Греческого дела Кацию на парижскую табакерку. Третий тем, бывало, кичиться, тем бахвалиться, Что дорогой дамасский Булат Дедом его во время Чигиринской войны, в бою с турками добытой, удалось ему променять на модную французскую шпажонку. Кое-что из этих легкомысленно расточаемых остатков старины попадало в руки старообрядцев и спасалось таким образом для будущей науки, для будущего искусства от гибели, беспощадно им уготованной легкоумием обезьянствовавших баричей. Когда иное время настало, когда и у нас стали родною стариной дорожить, явились так называемые старинщики, большей частью, если не все поголовно, старообрядцы. С редкую настойчивостью, доходившую до упорства, они разыскивали по захолустьям старинные книги, образа, церковную и хоромную утварь. Этим и обогатились наши книгохранилища и собрания редкостей. Одним из таких спасателей, неоцененных памятников старины, был Герасим Силыч Чубалов. Летом в Петровке, в воскресный день, у колодца, что вырод был супротив дома Чубаловского, сидел пригорюнясь средний сын Силы Петровича, Абрам. Видит он, едут по деревне три нагруженные кладью воза и становятся возле его дома. «Проезжие торговцы коней хотят попоить», — думает Абрам. Но видит, что один из них — человек еще не старый, по виду и одежде зажиточный. Сняв шапку, тихую поступью подходит к Абрамову дому и перед медным крестом, что прибит на середке воротной притолоки, справляет уставной семипоклонный начал. Диву дался Абрам, встал с места, подходит. А тот человек его спрашивает, Дома ли Сила Петрович? Помер давно, отвечал Абрам. Поник проезжий головой, снова спрашивает Абрама. А хозяюшка Силы Петровича, Федосья Мироновна, тоже давно померла. Вздохнул и еще ниже паник, головою проезжий. А Иван Силыч? Спросил он. Ивана Силыча по жеребью в солдаты отдали. На чужой стороне жизнь покончил а жена Иванова и детки его тоже все примерли. Один я остался в живых. «Абрамушка! Братан!» — вскликнул Герасим, и братья горячо обнялись. «Не чаял я тебя видеть таким», — думает воротившийся в отчий дом странник. «Был ты здоров, кровь с молоком, молодец, ясный сокол. мину хлеба, бывало, ровно лутошку за плеча себе вскидывал». Богатырь был как есть. И был ты веселый забавник. Всех бывало смешишь, потешаешь. На осенних ли на святочных ли игрищах. Только бывало появишься ты. У всех и смехи, и потехи, и забавы. Девушки все до единой на тебя заглядывались. Гадали об тебе, ворожили. Каждая только то на мыслях и держала, как бы с тобой повенчаться. А теперь... Облысел, сморщился, ровно гриб стал, Бледен, как мертвец, босой, в ветхой рубахе. «Что за беда случилась с тобою, братан?» Спросил после долгого молчания Герасим. Тот только голову низко-принизко склонил, Да плечами пожал. Глядит Герасим на дом родительский. Набок скривился, крыша сгнила, За место стекол в окнах грязные трепицы. Расписанные когда-то красками ставни оторваны. На улице перед воротами травка-муравка растет. Значит, ворота не растворяются. Нет, видно, ни коней доброезжих, ни коров холмогорских, ни бычков, что родитель бывало откармливал, подумал Герасим. И в самом деле, не было у Абрама ни скотины, ни животины. Какова есть курица, и той давным-давно на дворе у него не бывало. На говор братьев вышла из калитки молодая еще женщина, басая, в истасканном до нельзя сарафанишке. Испитая вся, бледная, сморченная, только ясные, добрые, голубые глаза говорили, что недавно еще было то время, когда пригожеством она красилась. То была братаниха Герасиму, хозяйка Абрамова, Пелагея Филиппьевна. За нею высыпал целый рой ребятишек, мал мала меньше. Все оборваны, все отрепаны, бледные, тощие, изнуренные, это племянники до да племянницы Герасима Силыча. Окружив со всех сторон мать и держась ручонками за ее подол, они, разинув рты, ровно голчата, пугливо из-под лобья глядели на незнакомого им человека. Взглянув на полу ногих, и, видимо, голодных детей, Герасим Силыч ощутил в себе новое, до тех пор незнакомое еще ему чувство. Решаясь заехать в родную деревню к отцу матери на побывку, так думал Герасим в своей гордыне. Отец теперь разжился, и все же нет у него таких капиталов, какие мне нажить довелось в эти 15 годов. Стукну, брякну казной, да и молвлю родителю. «Ну вот, мол, батюшка, Ни пахать, ни баронить, Ни сеять, ни молотить я не умею, И прясть на предельной веревке тоже не гораст. Учил ты меня, родной, уму-разуму, Бивал, чем не попало, А сам приговаривал. Вот тебе неразумный сын, Ежели не образумишься, Будешь даром неба коптить, Будешь таскаться под оконьем. Ну, родитель батюшка, скажи, не утай, Много ли ты в эти пятнадцать годов Нажил казны золотой? «Давай-ка меряться, досчитаться, и выкажу отцу свои капиталы». И поникнет он головою, и передо мною, перед пропадшим сыном, смириться. «Вот тебе громотей, а не пахарь», — скажу я родителю. «За что бивал меня? За что бранивал?» «Смирится, старый, а я из деревни вон. Прощай, мол, батюшка, лихом не поминай, и ни копейки не дам ему». Не то на деле вышло. Черствое сердце сурового отреченника от людей и от мира дрогнуло при виде братней нищеты и болезненно заныло жалостью. В напыщенной духовной гордыне душе промелькнуло. Не напрасно ли я 15 годов провел в странстве? Не лучше ли бы провести эти годы на пользу ближних? Не бегая мира, не проклиная сует его». И жалким сумасбродством вдруг показалась ему созерцательная жизнь отшельника. С детства ни разу не плакивал Герасим. Теперь слезы просочились из глаз. И с того часа он ровно переродился. Стало у него на душе легко и радостно. Тут впервые понял он, что значит слова любимого ученика Христова «Бог Любы есть». «Вот она где истина-то», — подумал Герасим. Вот она, где правая эта вера. А в странстве да в отречении от людей и от мира навряд ли есть спасение. Вздор один. Ложь. А кто отец лжи? Дьявол. Он это все выдумал ради обольщения людей. А они сдуру верят ему, врагу Божию. Братнина нищета и голод детей сломили в Чубалове самообольщение духовной гордостью. Проклял он это исчадие ада. Из ненавистника людей, из отреченника от мира, преобразился в существо разумное, стал человеком. Много вышло из того доброго для других, а всего больше для самого Герасима Силыча. Еще не успел возвратившийся странник войти под кровлю отчего дома, как вся сосновка сбежалась поглазеть на чудо дивное, на человека, что 15 годов в мертвых вменяем был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 Те, что были постарее, признали в приезжем. 15 лет перед тем, сбежавшего бог весть куда громотея. И теперь, как старые знакомцы, тотчас вступились с ним в разговор. Глядя на его тонкого сукна черный кафтан и на пуховую шляпу, а пуще всего посматривая на ваза, мелким бесом они рассыпались перед Чубаловым, называя бывшего Гараньку то Герасимом Силычем, то Почтенным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 А молодки, стоя особняком возле колодца, завистливо косились на жену Абрамову. И такими словами между собой перекидывались. Вот те Чубалиха, вот те и До Доселева была палашка, рвана рубашка, теперь стала Пелагеей Филиппьевной. Пустые ищи и то не каждый день, а топком хлебала. А теперь гляди-кась, в какие богачихи попала, вот дуром-то счастье.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 Что четвертухи очень мало. Надо целое ведро для такой радости поставить. Потому что в 15 лет Герасимовой отлучки, ревизских душ у них сосновки много понабавилось. На пол ведра дал Чубалов. Мир остался недоволен. Мы за тебя, Герасим Силыч, сколько годов подать-то платили. Из ревизии ты еще ведь не выписан, сказал деревенский староста. Плуд, мужик.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 А потом и зачал доказывать, что ведерка на мир очень недостаточно, и потому Герасиму Силычу беспременно надо пожертвовать на другое. Ни до старосты было тогда Герасиму, ни до мирской копейки. Ни слова, ни молвя, дал денег на другое ведро и попросил старосту мир народ угостить. Староста дачи денег остался доволен, а потом начал из кожи лезть, упрашивая обоих Чубаловых, Ровно бог знает о какой милости, чтобы они шли на лужок у кабака с миром вместе венца и спить. Оба брата отказались, и староста, уходя из избы, изо всей мочи хлопнул дверью, чтобы хоть этим сердце сорвать. Надевиться он не мог. Отчего это не пошли на лужок Чубаловы? «Ну, пущай», — говорил он шедшему рядом с ним десятнику. «Пущай, Абрамка не пьет» а не пьет от того, что пить доселе было не на что. А этот скарит, сквалыга, этот распроклятый, чего не пьет? Тоже говорил староста и на лужайке мир народу, разливая по стаканам новое ведерко. И мудрый мир народ единогласно порешил, что оба Чубаловы и тот и другой — дураки. Потом мир народ занялся делом общественным. Составился вокруг порожнего ведерка сход, И на том сходе решено было завтра же ехать старости в Волость, объявить там о добровольной явке избегов пропадавшего без вести крестьянина Герасима Чубалова, внести его в списки и затем взыскать с него переплаченные обществом за него и за семейство его подати и повинности, а по взыскании тех денег пропить их, не откладывая, в первое же после того взыска воскресенье. Постановив такой всем по душе пришедшийся приговор, мир народ еще выпил на радостях. Играли на гармониках, орали песни вплоть до рассвета. Драг было достаточно. По утру больше половины баб вышло к деревенскому колодцу с подбитыми глазами. А мужья все до единого лежали похмельные. Так радостно встретила Герасима Силыча родимая сторонушка. Когда Герасим вошел в родительский дом и, помолившись семейным иконам, оглянул с детства знакомую избу, его сердце еще больше упало. Нищета, бедность крайняя, нигде, что называется, ни крохи, ни зерна, везде голым-гало, везде хоть шаром покати, скотины, таракан да жужелица, посуды, крест да пуговица, одежды, мешок да рядно. Двор раскрыт, без поветьи стоит. У ворот ни запора, ни подворотни. Да и зачем? Голый, что святой, ни разбоя, ни воров не боится. В первую пору странства, когда Герасим в среде старообрядцев еще не прославился, сам он иногда голодовал, холодовал и всякую другую нужду терпел. Но такой нищеты, как у брата в дому, и во сне он не видывал. Вспомнил про недельные полосы при выкормке бычков родителям до того удобренные, что давали они урожая вдвое и втрое, супротив соседних наделов, и спросил у братана, каково идет у него полевое хозяйство. Молчит Абрам, глаза в землю потупе. Со слезами отвечает невестка, что вот уж де больше пяти годов, как нет у него никакого хозяйства, и у нее нет никаких бабьих работ ни в поле жнитва, ни в огороде полотья. Вот каким пахарем стал, подумал Герасим. И в самом деле, избной пол стал у Абрама, как в людях молвится, подозимым, печь под яровым, палати под паром, а полавочье под покосом. Таково было хозяйство, что даже мыши перевелись с голодухи в амбаре. Молчанье брата, грустный жалобный голос невестки скучившиеся в углу у коника полуноги и ребятишки. В конец растопили сердце Герасима. Пуще всего жаль было Герасиму малых детей, а их было вдосталь. И не для такой скудости, в какой жил его брат. Семеро на ногах, восьмой в зыбке, а большому всего только десятый годок. «А что, невестушка, чем станешь гостя подчивать?» спросил, садясь на лавку он Пелагею. Та, закрыв лицо передником, тихо, безмолвно заплакала. Молчит и Абрам, сумрачно смотрит на брата, ровно черная туча. «Болезный ты мой, родной, притаманный!» С трудом могла, наконец, промолвить хозяйка. Было ощец маленько, да за обедом поели все. С великой бы радостью тебя, мой душевный, попотчивала. Да нету-ти теперь у нас ничего!» А хозяин голову перед братом повесил и потупил глаза. Слеза прошибла их. «На нет и суда нет, невестушка», — сказал Герасим и тоже печально склонил свою голову. «Нет, вот что, родненький», — вспомнив, молвила Пелагея. «Сбегаю я к Матрёне Прокофьевне», — обратилась она к мужу. «К нашей старостихе», — пояснила деверю. «Покучусь у ней молочка, хоть криночку». Да яичек, да маслица, яишенку глазунью гостю дорогому состряпаю, может не откажет. И за всех баб она до меня всех милостивей. И накинув на плечи стрепанный дырявый шушун, спешно пошла из избы. Постой, невестушка, постой, родная, остановил Пелагею Герасим. Так не годится. У вас на деревне слышь кабак завелся, честь при нем есть и закусочное. Обратился он к брату. Как ни быть? «Есть?» — тихо ответил Абрам. Нака — молвил Герасим, подавая Абраму рублевку. «Сходи да купи харчей, какие найдутся. Певца бутылочку прихвати, певцо-то я маленько употребляю, и ты со мной стаканчик выпьешь. На всю бумажку бери, Сдачи приносить не моги, ни единой копейки, пряников ребяткам купи, орехов, подсолнухов». «Что это, брательник? Зачем?» — молвил Абрам.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 Мужик, сказывают, по всему хороший, смирный, работящий. Вина капли в рот не берет. Да как ли, слышь, на него беды за бедами, так его сердечного в конец и до канала. Опять же, больно уж много, ребята, кот, он наплодил. Что слышний год, то под матицу зыбку подвязывай. Поглядеть на богатых, дети у них не стоят. Родился. Глянь, а на гробик надо ладить а у Абрама Силыча все до единого в живе остались. Шутка ли, восемь человек, мал мало меньше. Работник от, он один, артов целый десяток. Как тут не пойти под оконья? Нечто побираются», — мрачно насупясь, спросил у Ермолаевича Герасим. сам вот нет, сам слышь, и день и ночь за работой, и хозяйка не ходит, от дому-то ей отлучаться нельзя».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 «Засветло надобно быть здесь тебе непременно. Пожалуйста, поторапливайся». «Как засветло не воротиться? Воротимся?» — молвил разговорившийся Ермолаевич. «Оправляю супонь на лошади». «Эй, ки собаки, прости господи!» «И супонь-то кое-как затянули, и гуж то как глоблем, не пристегнули. Все бы кое-как да как-нибудь. А дорога и конь распоряжется. Глядишь, остановка. да. «Да, Герасим Силыч, правда в людях молвится. Без детей горе, а с детьми вдвое. Только уж пачи меры плодлив, братан, от у тебя. Конечно, ежели поможет ему Господь всех на ноги поставить, работников будет у него вдоволь. Пять сынов, все погодки. Тогда Бог даст справиться. А ты поезжай, поезжай, Семенушка», — торопил его Герасим. Ермолаич сел, наконец, в телегу а все-таки свое продолжал. Да, плодлив, беда какой плодливый. Шутка сказать, восьмеро ребятишек. И у богатого при такой еще голова кругом пойдет. Поди-ка вспой, вскорми каждого, да выучи. Ой, беда, беда. Наконец-то двинулся в путь. Выйдя из ворот, Герасим, посмотрев вслед Ермолаючу, в избу вошел.